Утро. Окрестности поселка Даненвальде. Двадцать человек — это довольно-таки много. Тем более, если они в лесу, а кругом предрассветная темень. Поэтому пропавшего бойца муравьи хватились не сразу, примерно через полчаса. «Маккензи!» — окликнул Сольда. «Срочно ко мне!» Обычно в таких случаях тот, кого окликал командир, сразу же отзывался. но на этот раз никто не отозвался. «Маккензи!» Сольда повысил голос, орать во всю мощь он не решался. «Ты где запропастился, черт тебя побери? Я сказал срочно ко мне!» Но и на этот раз никто не отозвался. Дважды не отозваться на призыв командира такого у Сиафу никогда не бывало. Молчание Маккензи означало, что с ним что-то случилось. Но что могло с ним случиться? Не уснул же он в самом деле? Нет, тут было что-то другое, что-то непонятное и пугающее. «Срочно найти Маккензи!» — приказал группе Сольда. «Живого или мертвого? Живо! И при этом самим не вляпаться!» Последнюю фразу Сольда мог и не произносить. Муравьи и без того знали свое дело. Они понимали, что если Маккензи куда-то подевался и не откликается на слова командира, им нужно быть предельно осторожными, невидимыми и неслышимыми, как ночные звери. Долго искать Маккензи не пришлось. Он лежал в десяти метрах от лагеря. Он был без сознания, но дышал, из чего следовало, что он жив. Его тотчас же привели в чувство и, понятно, спросили у него, в чем дело. «Понятия не имею», — сказал Маккензи, тряся головой. «Мне надо вспомнить». Его подхватили под руки и доставили к командиру. «Вот Маккензи», — сказали те, кто его нашел. «Лежал в десяти метрах от лагеря, без сознания. Мы привели его в чувство, но он говорит, что ничего не помнит». «Было уже довольно-таки светло». Но Сольда все равно осветил лицо Маккензи фонарем. «Что с тобой случилось?» Спросил Сольда. «Понятия не имею». Было видно, что Маккензи уже пришел в себя. «Это как так?» Не понял Сольда. «Да вот так!» Маккензи злобно сплюнул. «Я завернул в кусты. Сказать, для чего я это сделал?» «Говори по существу!» — приказал Сольда. «Так вот, я отлучился, отошел в сторону на десять метров, не больше, и об кого-то споткнулся». «Это как?» — не понял Сольда. «Да вот так!» Маккензи еще раз плюнул. «Он лежал в кустах, тот, об кого я запнулся. Он не шевелился и не дышал, иначе бы я его услышал. Я не знаю, кто это был, зверь или человек». Я не успел этого понять, потому что он вдруг бросился на меня. Бросился беззвучно, по-звериному, не поднимаясь с земли. Я не успел защититься, потому что все случилось мгновенно. Потом я потерял сознание. А потом меня привели в чувство и доставили в лагерь. И вот я здесь. Больше я вам ничего не скажу, потому что не знаю, что еще можно сказать. Все произошло мгновенно. «Ты ранен?» уточнил Сольда. Вроде нет. с Сомнением проговорил Маккензи. То есть, точно нет. Голова только гудит. Будто меня по ней ударили чем-то таким, чем-то мягким, что не оставляет следов. Так. В раздумье проговорил Сольда. Обыскать то место, где его нашли. Живо! И с осторожностью. Место обыскали. Благо, оно было совсем недалеко от лагеря. Но ничего, кроме примятой травы, не нашли. С тем и вернулись. «Так», — еще раз произнес Сольда, — «теперь мне надо подумать». У Сольда не было такой привычки советоваться с кем-то. Он размышлял в одиночестве и принимал решения самостоятельно. А его подчиненным только и оставалось, что беспрекословно их исполнять. Он был убежден, что не может ошибаться. И большей частью так оно и случалось. То есть почти всегда его решения оказывались правильными. Вот и сейчас Сольда погрузился в размышления, ни с кем не желая советоваться. Подумав, он пришел к выводу, что на Маккензи напал не просто случайно заплутавший в темноте человек, а, скорее всего, разведчик. Немецкий или русский в данном случае это не имело значения, потому что дело было в другом. Если рядом с лагерем буквально в десяти метрах притаился вражеский разведчик, то, следовательно, те, кто его послал, заинтересовались лагерем, неожиданно возникшим рядом с городом Гранзея. И не просто заинтересовались, а в чем-то заподозрили. Иначе никто не стал бы подсылать разведчиков к скромным и малозаметным геодезистам, строителям дорог. А отсюда возникает еще один вопрос, причем весьма важный. Что же Сольда и его людям делать дальше? А ничего не делать. То есть продолжать выполнять порученную им задачу. Это даже хорошо, что Маккензи столкнулся ночью в кустах с неприятельским разведчиком. Хорошо также и то, что разведчик поступил так, а не как-нибудь иначе. Потому что он, Сольда, теперь знает, что им и его людьми заинтересовался не кто-нибудь случайный и посторонний, а именно неприятельская разведка. это очень важно – знать, что ты находишься под подозрением у неприятеля. Это лишает тебя всяческих ненужных иллюзий и заставляет действовать четко и целеустремленно. А бояться того, что тебя подозревают, нет никакого смысла. Что могла узнать о Сольда и его людях неприятельская разведка, проведенная ночью? Ровным счетом ничего. Потому что никаких подозрительных действий ни сам Сольда, ни его люди не предпринимали. Ну, суетились они в темноте, ну, о чем-то переговаривались, так и что же? Все это не повод для подозрений. К тому же восточно-германская полиция уже проверяла документы у Сольда и его людей и не обнаружила ничего подозрительного. Строители и строители, ничего особенного. Таких строительных бригад сейчас в восточной Германии сколько угодно. Те, кто разрабатывал для Сольда легенду, потрудились на славу. Они профессионалы своего дела, они учли все возможные нюансы, и потому Сольда его людям опасаться нечего. И потом, уйти и увести с собой своих людей Сольда не может еще и по такой причине. Если, допустим, он немедленно снимется с места, то это будет означать, что он испугался. А чего бояться, если ты мирный строитель дорог? Бояться можно лишь тогда, когда ты лишь выдаешь себя за строителя, а на самом деле ты кто-то другой. Ну и вот, уйти означало косвенно подтвердить, что ты никакой немирный строитель, и таким образом навлечь на себя подозрения. А навлечь на себя подозрения – это плохо. Они помешают выполнению задачи. Да и вообще, кто может знать, что предпримет неприятель, заподозривший тебя? «Нет». Уходить ни в коем случае нельзя. Оставаться на месте, будто ничего не случилось. Так будет разумнее и безопаснее. Конечно, во всей этой истории есть и тревожные моменты. Понятно, что если неприятель в чем-то подозревает Сольда и его людей, то, вероятно, он сейчас настороже и на всякий случай предпринимает дополнительные меры безопасности. Хотя, какие меры он может предпринимать? Против чего и против кого они направлены? Чтобы предпринимать меры, необходимо обладать какой-то конкретной информацией. А никакой конкретной информации у неприятеля быть не может, потому что та операция, которая поручена Сольда и его людям, это секретная операция. Можно даже сказать сверхсекретная. Следовательно, и беспокоиться не о чем. Конечно, обо всем этом надо доложить в центр. Там обязаны быть в курсе всего, что творится в том месте, где должна проводиться операция. Сейчас Сольда распорядится связаться по рации с центром. Понятно, что разговор будет зашифрованным. И это такой шифр, который неприятелю не разгадать вовеки, даже если он и перехватит это сообщение. Поразмыслив таким образом и убедив себя в том, что он все обдумал, все предусмотрел и сделал исключительно правильные выводы, Сольдо принялся давать распоряжение своим бойцам. Он был уверен в своей правоте, а если так, то и в своей победе, то есть в успехе того дела, которое ему было поручено.